Религиозные стремления своего мужа Соловьёва в том же дневнике изображает нам так. 22 апреля 1918 года. Вот и дождались Христову Пасху. Заутрене не ходили, проспали, и досадно страшно. Была у обедни одна, были не пошёл, спал. 25 декабря того же года была утром в церкви, более проспал.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 Он мне бросил обручальное кольцо и сказал: "Я ему не жена". 25 февраля того же года. Чувствуя себя ужасно, со вчерашнего дня перемены слышу в моей совести и не могу так горячо любить Бори. Это, конечно, пройдёт. Мне тяжело на него смотреть. Мне кажется, что повешена на меня сто пудов тяжести. 26 февраля того же года.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 23 марта того же года. Несколько месяцев тому назад он был для меня ноль, а теперь я его люблю безумно, страдаю, мучаюсь целыми днями. 16 апреля того же года. С Борией встретилась после продолжительной разлуки. Была я лично рада, но Боря нет. Я для него не гожусь ни телом, ни душой. Зачем я вышла замуж, раз я такова, как он говорит? 11 мая того же года. Ссоры да ссоры нету им конца. Каждый день от Бори слышу. У тебя рожа и фигуры никуда не годятся. А мне разве приятно слышать такие вещи? Ну, Бог с ним, миленьким. 30 июня того же года. Сегодня он мне объявил, что он страдает из-за нас. Ой, как мне было неприятно слушать. Говорит, что кается, что поженился на мне. На такую идет откровенность, от которой уши болят, а сердце разрывается. 3 августа того же года. Вообще, есть ли у меня хорошие, светлые, радостные дни? Кажется, их нету. Видишь, живешь среди горести и обид. Боря страшный эгоист. Он любит только себя, больше никого. Ко мне он относится ужасно. Групп неимоверно. Мне кажется, долго мы с ним не проживем.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 А разве Варя сделала бы так же? Да никогда. Ей бы даже не было удобно. Но и то уступила бы. 19 августа того же года. Мне кажется, до старости лет мы не доживём, разведёмся. 28 августа того же года. Со мной он совершенно не считается, да и не желает. 2 сентября того же года. Сегодня я рассердила Борю, и он на меня так рассердился, как никогда